Глава 26. Вредоносная личность. Созревший плод. Вечером без 10.10 .10 я сидел за компьютером корицы. Включил его, ввел пароли, по порядку обойдя установленные блокировки, получил доступ к удаленной связи. Подождав 10 минут, набрал номер и послал запрос на оплаченный вызов. Через несколько минут на экране загорелось уведомление, что на том конце согласны оплатить связь. «Теперь мы, набор Ватая и я, сидели у мониторов как бы друг против друга. Последний раз я говорил с ним в прошлом году летом, когда мы вместе с Мальтой Кана встречались в отеле на Синагаве. Разговор тогда шел о Кумика, и мы расстались, пылая взаимной ненавистью. С тех пор не обменялись ни единым словом. В то время он еще не был политиком, а у меня еще не появилась на щеке отметина». Все это, казалось, происходило так давно, словно из прошлой жизни. Я вошел в режим отправка сообщений и, выровняв дыхание как теннисист перед подачей, положил пальцы на клавиатуру. До меня дошли разговоры, что ты хочешь, чтобы я убрался из резиденции. Что ты купил бы участок и дом, и при этом условии можно было бы поговорить о том, чтобы кумика вернулась ко мне. Это так? Я нажал ввод чтобы отправить написанное. Через некоторое время по экрану быстро побежали строчки. Это был ответ. «Сразу хочу сказать, чтобы не было недоразумений. Вернется к тебе кумика или нет, не мне решать. Она как-нибудь сама разберется. Поговорив с ней на днях, ты сам должен был в этом убедиться. Я ее в тюрьме не держу. Просто по-родственному предоставил ей место, чтобы она могла успокоиться. Временное убежище». «Единственное, что в моих силах, уговорить Кумика и дать шанс вам побеседовать. Это я организовал ваш разговор через компьютер. Это я могу». Я переключился на отправку. «У меня совершенно однозначное условие. Если Кумика вернется, я согласен. Больше в резиденции ничего не будет. Но если нет, тогда все останется как есть, надолго. Вот мое условие». Одно единственное. Набору Ватай отвечал коротко и ясно. — По-моему, я уже сказал, мы не торгуемся. Не тебе в твоем положении ставить мне условия. Мы обсуждаем возможность только и всего. Конечно, если ты уберешься из резиденции, я попробую убедить Кумика, но обещать, что она к тебе вернется, не могу. Она самостоятельный взрослый человек, и заставить ее что-то сделать мне не под силу. Но одно я могу гарантировать абсолютно точно. Будешь и дальше там мелькать, кумика никогда больше не увидишь. Я ответил. Послушай, не надо ничего мне гарантировать. Я все прекрасно понимаю. Ты хочешь, чтобы я расстался с резиденцией. Очень хочешь. Но кумика ни в чем убеждать не собираешься. Даже если я и сделаю что-нибудь. Ты ведь с самого начала не думал выпускать ее из своих рук. Ответ последовал незамедлительно. «Разумеется, ты волен думать что угодно. Твое право. Запретить я не могу». «Вот именно. Я волен думать что угодно». Я стал печатать дальше. «И еще. Я бы не сказал, что мое положение не позволяет мне ставить вообще никаких условий. То, что я здесь делаю, всерьез тебе не дает покоя. Чем же я все-таки занимаюсь?» Ты никогда этого не доберешься. Это-то тебя и бесит, наверное. Словно желая подразнить меня, Наборова тая надолго замолчал. Похоже, ему очень хотелось скозернуть своими возможностями.